53% ждали более подробной информации. Иначе говоря, две трети населения, считающие себя людьми весьма грамотными, под предлогом того, что в 1958 и 1959 годах служба оповещения поднимала тревогу напрасно, не сочли нужным побеспокоиться и на этот раз. Остается только проводить среди населения разъяснительную работу. Надо научить его прислушиваться к сообщениям ученых, советами которых народ склонен пренебрегать, как это произошло в приведенном случае, или как это происходит, когда ученые предупреждают людей об опасности самой страшной из всех катастроф — атомной войне. Рио Голь-Голь. Я поспешил приехать в Чили не столько для того, чтобы изучить тектонические процессы, истинные масштабы которых по первым известиям еще нельзя было точно уяснить, сколько потому, что, согласно поступившему сообщению, позднее подтвержденному, землетрясение вызвало извержение целой дюжины вулканов. Известие это было совершенно ошеломляющим, и прежде всего потому, что почти неизвестны случаи, когда тектоническое землетрясение – вызывает извержение вулканов. Не потому, что такое явление вообще невозможно, а потому, что доныне оно отчетливо никогда не наблюдалось и казалось событием весьма редким. Необычайным казалось еще и то обстоятельство, что соседние вулканы начали извергаться одновременно. К тому же сообщалось, что активность проявили не только 10 пробудившихся вместе вулканов, но впервые образовалось еще два новых. Сначала я наотрез отказался верить этим сообщениям. Но когда известие появилось на страницах, безусловно, солидных и серьезных газет, а также было подтверждено сообщением Чилийской сейсмологической обсерватории, я, отбросив все сомнения, сел в первый попавшийся самолет Air france отправлявшийся в Южную Америку. Едва ступив на чилийскую землю, я имел возможность убедиться, насколько все эти сообщения, даже исходившие из самых официальных источников, оказались преувеличенными. Не 10, а один единственный вулкан извергался, только один, не больше. Это был Пуэуэ, произносится Пуэе-Уэ, вовсе не вновь возникший, а старый вулкан. Извержение Пуэуэ длилось несколько дней и прекратилось еще до моего приземления в Сантьяго. Хотя на фоне страшных событий, потрясших Чили, извержение вулкана оказалось неизмеримо менее сенсационным, чем следовало из сообщений. Всё же было бы интересно попытаться выяснить, землетрясение или пробудило вулкан Пуэуэ или нет. Если извержение произошло через два дня после главного толчка, то позволительно задать вопрос, совпадали ли эти два дня с тем временем, которое понадобилось лавам, находившимся до землетрясения в резервуаре на какой-то глубине в недрах Земли, чтобы подняться до поверхности. Но даже если такая связь между этими двумя явлениями не существует, то все же она могла оказаться и простым совпадением. Тем более, что вулкан Пуэуэ отстоит от эпицентра землетрясения приблизительно на 200 километров. Примерное местонахождение эпицентра, вычисленное Институтом физики Земли в Страсбурге, мне сообщили еще до отъезда в Чили. Прежде всего нужно было посмотреть вблизи на жерло вулкана. Однако чилийские авиационные компании наотрез отказались доставить нас на обширные снежные поля покрывающие на высоте 2200 метров гребень этого вулкана, очертания которого отнюдь не обладают правильными коническими формами, присущими большинству других вулканов Кордильяр. Нам удалось добиться только разрешения совершить полет над вулканом. С первого же взгляда мы убедились, что центральный кратер размером в несколько сотен метров оставался совершенно бездействующим. Но зато на расстоянии 1-2 км к северо-западу от него образовалась длинная зияющая трещина.